Карина Финкель. Бездна. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Первое послание Коринфянам, 13 13:12. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие от Иоанна. На самом же деле он хотел проделать дыру в своем мире и бежать владимир набоков условные знаки глава нулевая. внутри меня зияет темное бездна я всегда ощущаю ее иногда сильнее иногда слабее она пульсирует движется мерцает я занимаюсь обыденными вещами ем иду по улице работаю а в это время внутри меня Ревет бездна, густая масса, постоянно меняющая свое состояние антиматерия. Хорошо еще, что она прикрыта кожей. Вряд ли там, в моем теле, есть какие-то органы, кости, сосуды и прочие составляющие, как у других людей. Никто никогда не делал мне операций, так что опровергнуть это утверждение невозможно. Даже если бы кто-то и увидел внутри меня сердце или желудок, Что бы это изменило? Неважно, что ты видишь глазами. Значение имеет лишь то, что есть на самом деле. Внутри меня — бездна, и она поглощает меня, и я — её. Я — это бездна, и бездна — это я. До того, что произошло, эта бездна была для меня обычной человеческой дырой в душе, тягой к чему-то недостижимому, пустотой внутри. Но после того, что случилось, Стало понятно, что это вовсе не пустота. Стало понятно, что бездна только кажется пустотой. Глава первая. Пустой стол. Каждый день я прохожу одну и ту же дорогу до своего рабочего места. Здороваюсь с охранниками Прикладываю к сканеру на турникете пропуск. Натягиваю медицинскую маску на лицо. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж и лавирую между столами. Знакомая география. Лысина одного из выпускающих редакторов. Гигантское растение в горшке типа монстеры. Много лет назад сломанный стол, за которым никто не сидит. Наш ньюсрум – зал, где сидят корреспонденты и редакторы. Огромен. Когда-то мне потребовалось время, чтобы запомнить, где находится мой стол и как до него дойти. Я до сих пор до конца не знаю, кто где сидит, и не знакома с большинством коллег. Вся наша редакция пронизана эстетикой новостного агентства. Повсюду бегущие строки с молниями и экраны с новостями. Периодически по громкой связи объявляют, что по «России-24» выступает Матвиенко, Мишустин или Набиулина. К телевизорам сразу подскакивают профильные корреспонденты с диктофонами. Если прислушаться, слышен постоянный шум клавиатур, но обычно я его не замечаю. Я здесь уже три года. Этим людям, моим коллегам-журналистам, не все равно, что они делают. Вот что мне здесь нравится. Всем интересно. Все горят делом. С безразличными людьми работать скучно. Мне на этой работе не сложно Все получается как-то само собой. У всех есть какие-то заранее определенные сильные и слабые стороны, как в компьютерной игре. Например, плюс один к журналистике, как у меня. Когда смотрю на других людей, всегда пытаюсь проанализировать их плюсы и минусы. У моей знакомой всегда есть отношения, если одни заканчиваются, то сразу начинаются другие. Плюс один к отношениям. Мой бывший начальник способен поругаться с кем угодно. Хотя сам считает себя абсолютно неконфликтным человеком. Плюс один к конфликтам с окружающими. Плюс один к неверной оценке ситуации. У одного моего бывшего определенно было плюс один к обвинению других в своих проблемах. Минус один к деньгам. И плюс один к подозрениям, что женщинам только деньги и нужны. Что еще сказать обо мне? Плюс один к тревожности. Плюс один к трудоголизму. Очень удачная зависимость. По сути, то же, что наркомания или алкоголизм. Но все считают, что ты молодец. Плюс один к удачному выбору фильмов для просмотра. Плюс один к способности подолгу залипать в интернете на тупые видео.